Кто там на брудершафт? Ты назначен звено, которым командует старший лейтенант Сергей Светлов. Подряд, которым командует капитан-лейтенант Петр Самойлов. Имею в виду, боевое звено в боевой отряд. Contrary, <режly> <режly> <режly> <режly> <режly> Постой, Сергей, погоди, да кто ж такой? Или такой? Запомните, товарищ лейтенант, сообщаю вам совершенно секретные сведения.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 Благодарю вас, вы очень хорошо танцуете. Ой, ну не сердитесь, лейтенант. А я не сержусь. вы не провожайте меня. Все равно я не успею отдохнуть, опять пригласят. Шурочка! Ну вот, видите? Ну, как тебе наша Шурочка? Да болтушка и вертушка. Хм. Давай, Серега! Не спешите с выводами, не спешите.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 Погибли гибри командир второго отряда капитан-лейтенант Пётр Самойлов командир катера Мечман Полозов боцман Серёгин вечная память героям балтийцам смерть фашистским захватчикам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 Ну ладно, давай-ка спать. Завтра подъем в 4 с рассветом.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 Заводи моторы! Не расстраивайся по доске. Так уж тебе выпало на этот раз. Счастливо оставаться! Бориска! С победой вам вернуться!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 Идёт по Восточной Пруссии, где-то здесь, совсем недалеко. Сапёр? Это очень опасно. Его профессором зовут. Очень опытный он у меня. Товарищ командир! Да-да? Ремонт катера окончен. Корабль, по ходу, готов. Как так? Ведь докладывали через два часа. Так уж очень всем в море не тепет, товарищ командир. Понятно. Да ведь сегодня всё равно опоздали. Да так-то на так. Да вроде бы поспокойнее, когда всё в порядке. Хорошо.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 Для нас ведь все дело во внезапности».